Режиссер позвонил в дверь и отступил в сторону, чтобы не мешать Баталову во всю мощь проявить свой актерский талант. Поэтому, когда открыли дверь, перед Наташиными родителями предстал знаменитый артист Баталов, как говорится, самолично. Естественно, они были потрясены. Кумир нескольких поколений, артист высочайшего уровня, по которому вздыхали сотни тысяч женщин, приехал к ним с нижайшей просьбой. Абаталов даже не знал, о какой девочке идет речь. Он просто выполнял просьбу режиссера. Но когда он сам увидел, что за очаровательная партнерша у него может быть в картине, то совершенно искренне попросил ее родителей «Отпустите, не такая уж у нее большая роль». Наташа сможет одновременно сниматься и учиться. Противиться обаянию Баталова было невозможно. Кто еще из начинающих актрис может похвастаться тем, что ее уговаривает согласиться на роль один из ведущих актеров всей страны? Понятное дело, родители Вавиловой дали добро на ее съемке в будущем фильме, не предполагая, что их решение полностью изменит жизнь дочери. А в итоге Наташа бросила курсы, поступила в АВГИК, в мастерскую Матвеева и стала актрисой. Бывают же иногда такие счастливые стечения обстоятельств, когда актриса находит своего режиссера. В случае с Наташей Вавиловой для нее таким режиссером оказался Владимир Меньшов. Когда один из авторов этой книги попросил режиссера рассказать, чем же все-таки привлекла его эта юная исполнительница, то Владимир Валентинович задумчиво проговорил. «Искали долго, вот и нашли». А иногда зрители, слушая рассказ про поиски девушки на роль Александры, в картину «Москва слезам не верит» спрашивают, почему, мол, в этой роли не снялась Юля Меньшова, дочка самого режиссера и актрисы Веры Алентовой. Может быть, она и была бы наилучшим вариантом для роли Александры. Только хочется напомнить, что в это время, когда создавалась картина, Юле было всего 10 лет, и она не могла в ней участвовать просто по возрасту. Режиссер Олег Ефремов однажды сказал, что для успеха роли между режиссером и исполнителем должна пробежать искра, своего рода вольтова дуга, только не между всеми она пробегает. Что касается Наташи Вавиловой и Владимира Меньшова, то в их творческом контакте такая искра, можно сказать, присутствовала. Иначе чем же объяснить такой успех картин, в создании которых они оба участвовали? Таким образом, Владимир Меньшов стал первооткрывателем целой плеяды молодых актеров. Еще с его первого фильма «Розыгрыш» актерскую жизнь для себя выбрали Дмитрий Харатьян и Дуся Германова. В фильме она значится как «Дина». Но оба этих исполнителя сыграли под началом Меньшова по одной роли. А с Наташей Вавиловой у него был более длительный кинороман. Она снялась в двух кинолентах, которые были удостоены государственных премий. Правда, гонорары юной актрисы были невысоки. Например, за всю роль в Москве она получила меньше, чем народный артист Иннокентий Смуктуновский всего за один эпизод, который он там сыграл, помните, на ступеньках кинотеатра. Так, с легкой руки Меньшова, Наташа Вавилова протоптала себе дорожку в кинематограф. Во Авгике Наташа Вавилова училась на одном курсе с актером Владимиром Шевельковым, Гардемарином Никитой из фильма «Гардемарины вперед», который был к тому времени уже хорошо известен по фильмам «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и «Приключения принца Флоризеля». По воспоминаниям Шевелькова, Наташа была самой спокойной и даже в какой-то мере закрытой девушкой их курса. Например, после всех занятий она, не задерживаясь, стремилась поскорее уйти из института, не принимая участия ни в каких дружеских компаниях и вечеринках. Отчасти, наверное, это объясняется тем, что в отличие от большинства сокурсников, Наташа была москвичкой и не жила в общежитии, поэтому желание участвовать в традиционных студенческих попойках не изъявляло. Зато по числу тех, кто умел сочувствовать и сострадать, ей не было равных. Однажды на их курсе случилась беда. Одной из студенток, ревнивая поклонница, пыталась изувечить внешность и плеснула в лицо кислотой. Тогда этой несчастной девушке помогал весь курс, а больше всех Наташа Вавилова. Это качество, сочувствие чужой беде, останется в ней навсегда. Так, спустя много лет, вернувшаяся из заключения актриса Валентина Малявина начала терять зрение из-за своей алкогольной зависимости, и снова самое горячее участие в устройстве ее судьбы приняла Наташа Вавилова.